Глава 18. Предатели. Алёна. Нужно подготовиться, решила я прошлой ночью перед сном. А этим утром достала свои записи на изрядно помятых листах и пробежала взглядом по конспекту сюжета, убеждаясь, что память меня не подводит. Когда же в мои покои явилась Изольда, я уже одевшись, ждала её у окна. На лужайке перед замком царило оживление. Множество драконов в красно-коричневой форме заполонило всё видимое пространство. Солдаты делились на колонны и уходили куда-то вслед за командирами. Златан призывает войска в столицу и набирает новобранцев. Приблизившись, сообщила Изольда: "Ясно. Как я и думала." Сегодня у нас по плану тренировка, а потом меня просили сводить тебя в королевскую библиотеку. Неожиданно она замолчала. Какая-то ты слишком радостная, разительная перемена по сравнению со вчерашним днем. Похоже, тренироваться со Злата нам тебе понравилось куда больше, чем со мной. Договорившись, Зульда широко зевнула. А ты откуда знаешь, милая? Я вообще-то тоже живу в этой башне. Отозвалась она: "Этот уволень вчера жуть какой довольный был. Не слышала ещё, чтобы короля уволенем называли. Ну, мы позанимались магией, только магией", красноречиво переспросила она. Я несколько секунд рассеянно смотрела на девушку. Еще недавно она металла молнии и почувствовала запах Златана в моих покоях. Ой, да не нервничай! Махнула рукой драконица. Я могила. Слово никому не скажу. А вот придворные явно будут болтать. Советники уже озаботились твоим здесь проживанием. Воистину хотел свою дочку протолкнуть в избранницу Златана, ага, но вон какое дело, ты появилась. Удивлюсь, если у него зубы от злости не сточатся. Воец, хмм, советник догадалась, я решил пока проигнорировать высказывание об избрании Ц, хотя оно и резануло слух. Морально я была к этому не готова и не заглядывала так далеко в будущее. Для начала предстоит пережить приблизившуюся битву. Да, слышала о нём. Я кивнула, мысленно поправив читала о нём. Дракон наводил смуту, имея за спиной много последователей. Вот только когда теницы захватили столицу, один из их монстров откусил ему голову. Незавидная смерть, ничего не скажешь. А вы со Златаном? Начала я и запнулась, опустив взгляд. Хотела спросить напрямую, но язык не поворачивался. И слова подобрать никак не могла. Изольда вопросительно посмотрела на меня. Раньше её взгляд был строгим и враждебным, а теперь он стал изучающим и в то же время понимающим. Даже не знаю, что заставило её обращаться со мной иначе. Что мы со Златаном? Я собрала всю свою решимость перед тем, как заговорить вновь. Ну, вы с ним Вместе росли. Мне казалось, вы очень близки. Ты бы не желала стать королевой? промямлила я, иначе никак это не назовёшь. Всё моё естество замерло в ожидании её реакции. Изольда несколько секунд молчала, потом попятилась назад и хихикнула, а затем заливисто рассмеялась. Нет уж. Нет. Никогда. Мы поубиваем друг друга. Это даже представить сложно. Распрямившись, она приблизилась ко мне. А что? Ревнуешь? Ладно, не отвечай, это твоё дело. Но я вижу, что Злата меняется. Ты верно сказала, я знаю его с детства, но последние годы вышли для него крайне тяжёлыми. Давно не видела, чтобы он так улыбался. Да и Агни просил к тебе не цепляться. Изульда задумчиво отошла. Я же изучала ее облик, прямую спину, волевые черты лица, то, как она потирала запястье. Скорее всего, прямо сейчас девушка гадала, не сболтнула ли мне чего лишнего. Последняя ее фраза кое что объясняла. Значит, Агни замолвил за меня словечко. Не зря я доверилась ему, это стоило того. Огневик тоже не так просто, теперь хотя бы понимает, к чему готовиться. Я ещё немного задержалась в спальне, чтобы собрать сумку с пижчими принадлежностями, решив, что мы больше не вернёмся. Кои какие переговоры мне оставались непонятны, и вся проблема, по моим предположениям, заключалась в буквах. Если это не иные слова, а всё тот же русский язык, то задав несколько вопросов жрецам храма Ведана, я смогу разобраться. Только вот последователи бога знаний не шибко любят делиться своей мудростью, боятся потерять влияние. Я бы сказала, их вера давно опорочена деньгами, властью, гордостью. И я был бы рада покопаться в свитках, что они хранили у себя. Тренировка пролетела быстро, и Зульдо поручила занятие со мной одному из стражников замка. Половину его лица рассекал шрам, и он хромал на правую ногу. Это влияло на его скорость и ловкость, вот только в исходе нашего спарринга не играло никакой роли. Во время одного из боев он неудачно подсек мне ногу, и я рухнула, от тела от пальцев ног до пояса пронзила боль. Солдат запричитал, склонившись надо мной, и Зольда, тренировавшаяся на другой площадке, ловко перемахнула через ограду и тоже оказалась рядом. Да все в порядке, скривилась я, еще не видя своей торчавшей под неестественным углом ступни. Руки мужчины коснулись моей голени, и я вновь поморщилась, тяжело дыша. Вывих, констатировал стражник, мне вправить. Я много раз это делал. Всё будет нормально. Нет, нет, не надо. В панике замотала я головой. Возле нас собрались ещё несколько драконов. Изольда, изучающе посмотрела на меня и вдруг положила ладонь мне на живот. Вправляй, кивнула она, а моё тело заледенело, превратившись в кусок бездушного камня, словно я стала живым мертвецом. Затылок рухнул на пол, И мне открылся вид на чудесный высокий сводчатый потолок. Хруст. Никаких неприятных ощущений. Но когда я почувствовала мировую вонь, то вскрикнула. От ноги распространялась тянущая боль. Ну вот и всё. Надо приложить что-нибудь холодное, донёсся удовлетворённый голос. Моё лицо вспотело, а по полу катились капельки влаги. И еще мась принесите, но кто-то ему уже сунул металлическую баночку наподобие той, что я получила накануне у врача. Как только лекарственное средство оказалось на месте ушиба, по коже сразу разлилась прохлада. Я вдохнула с облегчением, не без помощи изольды принимая сидячее положение. Ничего, такое постоянно случается. Кстати, Фредерик, это же ты мне ногу сломал пару лет назад. Обратилась девушка к хромому дракону. Тот смущённо почесал затылка и ответил: "М-м, да, было дело". Эзольда хохотнула. Когда подруга Злата навела себя так раскрепощённо, становилось заметно, как много времени она провела среди мужчин. "Ну да ладно, мы же здесь не вышивкой занимаемся". Посмотрев на меня, она добавила: "Полежи пока. Скоро опухоль спадёт. Мазь быстро подействует. Думаю, сегодня ещё будет побаливать. На ночь нанесёшь ещё раз и всё". "Хорошо", выдавила я, смотря на опухшую ногу. Обувь валялась рядом, носок тоже, а штанина была закатана. Всё оставшееся время я наблюдала за спаррингами остальных солдат. Хотя и зольда и была мелкой, пусть и высокой по сравнению с остальными, но двигалась ловко и этим компенсировала разницу в силе. Тела у драконов изначально намного крепче человеческих, это я и на себе прочувствовала. Переместись все они на землю, то давно бы стали мастерами по какому нибудь виду спорта. Да и не окажи из стен зала укреплены наговорами, которые, как и в башне, мерцали на каменной кладке, они бы тоже изрядно пострадали. Несколько раз я наблюдала, как тело одного из стражников впечатывалось, словно снаряд из катапульты в ближайшую колонну, которой не повезло оказаться в отведенном для боя месте. Развернувшееся представление лишь позволило ещё с большей глубиной убедиться, что в шуточных сражениях со мной Изольда и Фредерик сдерживались. В итоге Изольда вела меня в главную библиотеку хромающая. Ещё и посмеивалась, что если бы я сломала нос, то было бы похоже на дракона, с которым сражалась. А я не злилась, даже улыбалась. Простое отношение расслабляло. Мы пробирались в главное хранилище знаний множественными переходами. Нам часто попадались придворные, разодетые в богатые платья, что провожали нас пристальными взглядами. Слухи быстро разлетаются, заметив их внимание, сказала Изольда, особенно в свете того, что у короля ещё никогда не было фавориток. И до сих пор нет, возразила я. Да, Ты не любовница, но они считают тебя иначе, обрубила девушка. Не обращай внимания. Судачить ему солить новости их основное занятие. Ничего полезнее придумать они не могут. В голосе драконицы ясно слышалось пренебрежение, что успокоило и меня. И я сосредоточилась на том, чтобы запомнить путь до библиотеки, про себя отмечая различные ориентиры. Вот картина с полной дамой в парике. Мм, это же точно парик. Блондинистые волосы буйными локонами спускались по плечам, тогда как густые брови женщины оказались чёрными. Следом за картиной беседка, видневшаяся из окна и окружённая живой изгородью, рядом с которой цвёл маленький пруд. Кажется, я даже раз слышала кваканье лягушек. Пришли Изольда привлекла моё внимание, останавливаясь у высоких дверей. На деревянной поверхности неизвестный мастер вырезал бутоны роз с извивающимися колючими стеблями, что опутывали меч, судя по ефесу тот самый люцер, корону, копию настоящей и раскрытую книгу. Все реликвии королевской власти внофе изображались вместе. Я замерла, Мой взгляд не безосновательно задержался на последнем предмете. Ничего особенного в нем не наблюдалось, просто фолиант. Впрочем, тот, что я держала в руках в своем мире, тоже выглядел совершенно обычно. Надеюсь, я когда-нибудь увижу оригинал. Может, он приблизит меня к разгадке. Я уже раздумывала над тем, что меня намеренно перенесли в Заливир для изменения будущего. И одна лишь мысль об этом заставляла поёжиться от возлагаемой на мои плечи ноши. Изольда дёрнула дверную ручку, и глазам открылось огромное помещение, что невозможно было сразу объять взглядом. Я вошла, осматривая высокие книжные шкафы, приставленные к стенам. Размер комнаты позволял не выстраивать их рядами. Всё остальное место занимали вереницы столов с лампами, внутри которых ютились световые камни. В потолке виднелись круглые окна, за которыми плыли облака. Одно, самое большое, располагалось в центре и множество мелких вокруг. Я привыкла к богатству замка, но в этом месте оно ощущалось иначе, заставляя благоговеть. Преодолев весь зал, мы подошли к двери, что пряталась за шкафом. Кулак Изольды на мгновение замер над деревянной поверхностью, будто сомневаясь, стоит ли вообще тревожить того, кто внутри. Но затем она осторожно постучала. Да. Спустя несколько секунд дверь резко открылась, явив высокую статную женщину в коричневом платье и собранными в высокую причёску волосами. Волосы её почти наполовину поседели, и чёрные локоны перемежались белыми прядями. Глаза цвета серого неба смотрели строго. "Здравствуйте, леди Гатта". "Как-то слишком уж бы езвиливо сказала Изольда. Иза Из протянула та, прикрывая вход в свой кабинет. "Что с твоей одеждой? Воротник поправь". В следующий миг женщина перевела взгляд на меня. Её бровь приподнялась, и без того не пухлые губы стали ещё тоньше. Я же резко выпрямилась. У некоторых людей такая аура, что им и мы слова произносить не надо, чтобы заставить тебя проникнуться уважением. Добрый день, выдавила я первой. Кто эта дама и зачем мы сюда пришли? Эрна Каледа. Неожиданно, но она уже знала моё имя. Я была сбита с толку. Слышала, слышала. У меня к вам письмо, сообщила Изольда. От короля? осведомилась женщина. Драконица кивнула, протягивая ей аккуратный конверт. Леди Гата деловито приняла послание, раскрыла, вытащив сложенный пополам лист бумаги. Её глаза забегали, читая написанное внутри. Я оглянулась, замечая, что несколько столов в библиотеке заняты. Две молодые девушки стояли у шкафов в разных концах помещения и расставляли книги с массивных тележек по полкам. Шелест бумаги вернул моё внимание. "Идёмте", бросила дама и двинулась вдоль стены, сжимая в ладони прочитанное письмо. За ещё одной колонной находилась другая дверь. Леди Гатта достала из кармана массивный тяжёлый ключ и вставила его в замочную скважину. К свиткам с переговорами принято допускать лишь жрецов храма Ведана, их очень возмутит тот факт, что обычной девице оказана подобная честь. Строго произнесла драконица, ступая на скрытую дверью лестницу и спускаясь по ступенькам. Лестница круто уходила вниз. Проход был узким, стоит лишь споткнуться, и кувырком полетишь вниз, так что кости потом не сосчитаешь. Тот свиток, что я получила сегодня утром, хранится отдельно от остальных. Почему-то король желает показать его именно вам. Кто это за светок? Он от последовательниц богини Хоры. Его величество недавно внёс очень щедрое пожертвование. Как ни в чём не бывало, продолжала женщина. Я едва не запнулась, лишь уперев ладонь в шершавую стену и зацепившись пальцами за выступы каменной кладки, смогла сохранить равновесие. Мое сердце гулко забилось, и я почувствовала, как жгучий взгляд изольды буррит спину. Поврежденная нога болезненно заныла. Златон не рассказывал мне о пожертвованиях, а я была бы не прочь не просто увидеть свиток, но и лично наведаться в храм. Больше леди Гата не говорила ни слова до тех пор, пока мы не добрались до самого низа лестницы и не оказались в коридоре с множеством разветвлений. Судя по мелькавшим постоянно комнатам с высокими шкафами, хранившими еще больше книг и свитков, чем зал наверху, это был архив. Мы некоторое время петляли, прежде чем добрались до нужного помещения. У вас 2 часа, предупредила женщина, выudев из шкафа, что состояла из сотни мелких квадратных отделений, ветхий свиток. Дама собственноручно аккуратно развернула его и положила на стол перед нами, осторожно придав края специальными камешками, лежавшими в широкой вазе с краю. Потом настанет время жрецов Ведана. Крайне важно, чтобы они вас здесь не увидели. И зольда? Да, леди Гата, ритиво откликнулась подруга Златана. Сохранность цветка по твою ответственность, наказала драконица и вышла из комнаты. Я выдохнула. Она всегда такая, а, пугающая. Я едва подобрала верное слово. Чаще всего, особенно со мной. Хмуро сказала Изольда, всё ещё смотря на недавно закрывшуюся дверь. Отец заставлял меня помогать ей в библиотеке, поэтому я знаю, о чём говорю. Хм, <свят> даже так, отозвалась я, наблюдая за мельтешащей по полу тенью. Световой камень, заключённый в нечто напоминающее маленькую клетку, качаясь, висел над головой. Я направилась к лавке, приставленной к грубо вытесаному деревянному столу. Он был старым, и его поверхность не единожды покрывалась слаком. Зачем Златан приказал показать тебе наговоры? Дела Вита осведомилась Изольда. А он тебе не сказал? Нет, недовольно буркнула она. Вручил запечатанное письмо, заявив, что у него нет времени и чтобы спрашивала у тебя. Изольда раздраженно сложила руки на груди. Значит, действительно был занят, ответила я. У короля сейчас дел не в проворот. Но, «Ну но. -ну». Она красноречиво посмотрела на меня и вновь обратила внимание на свиток. Неужели ты что-то смыслишь в этих знаках? Я покачала головой. То, что я видела на зеркальце Снежаны, отличалось от начертанного на пергаменте. Наклонившись, я сощурилась. Буквы затрепетали и задрожали. Они в самом деле были словно живые, смешивались, кружились, пока не складывались в симути на знакомые слова. Что это такое? Если я не была в ужасе, то лишь потому, что за время проживания в Заливири привыкла к странностям. Златоно передали еще вполне обычные свитки, легенды об основании королевства. Коротко поведала Изольда и сама продолжила: это я забирала их из храма этим утром. Когда он хочет, чтобы что-то осталось в тайне, то просит меня или Агнии. Но больше всего мне запомнилось кое-что другое. Лицо служительницы было странным, да и её слова, какие слова. Девушка в упор посмотрела на меня. Она сказала, что ей приснилось, будто она должна отдать вот этот свиток мне. Собеседница кивнула на развёрнутый пергамент. Что-то необычное творится на утрум чувствую, и ты явно часть этого. Хм, давай поговорим об этом чуть позже. У нас не так много времени, попросила я, ощущая напряжение во всём теле. Агни верит в богов. Неудивительно, если дракон углядел в моём появлении их умысел. Вот только из Ольды более практична и рациональна. Если я ей доверюсь, не уверена, что она ответит мне тем же. Оставлю честь поговорить с ней за Латану, а то с драконицей станется. Мне бы очень не хотелось повтора истории с Калояром. Я села на лавку, надтужно скрипнувшую под моим весом, и вернулась к свитку. Ладони зудели. Я жаждала прочесть тайные записи, и от предвкушения и возбуждения моя магия сходила с ума. Еще вчера я бы подорвала весь архив, но теперь контролировала дар весьма успешно. И что здесь у нас? Пробормотала себе под нос, но тут же осяклась, и Зольда прекрасно все слышала. Буквы передо мной вновь замерцали. Возможно, они мне врали. Я никогда не была кем-то особенным, всего лишь одна из. Но зато я верила, что со временем стану человеком, что выделится из толпы. В тайне на это уповают многие, ведь мало кто хочет оставаться серым, безликим существом. И вот в моём новом обличии мне дали силу и устроили проверку. Но ирония в том, что не пройди я первые испытания, состоявшие из непонимания, одиночества и угроз, то колдовство бы даже не пригодилось. Знаки перед глазами обрели чёткость. Их не требовалось расшифровывать и гадать над смыслом символов. Слова оказались выведены знакомым почерком, словно были написаны моей рукой. собственной кровью по белому камню и мой облик оживет. А вот то, что появилось под посланием, было похоже скорее на руны: семь стрел, расходившихся из центра, линии пересекавшие друг друга и изгибавшиеся в разных местах. Сердце лихорадочно застучало. Меня охватило волнение, не сравнимое ни с чем. Я пришла одновременно и в ужас, и в восторг от понимания того, чье послание я, скорее всего, получила, богиня. Противоречивые эмоции. Мое дыхание стало настолько быстрым и сбивчивым, что я рисковала задохнуться. Спокойно, сказала самой себе, видя, как трясутся мои руки. Нет, нет, не не могу. Это ведь невозможно. Продолжая твердить одно и то же, я схватила чистый пергамент и чернильную ручку. Сейчас я бы даже под страхом смерти не запомнила символы под посланием. Изольда за спиной что-то произнесла, но её голос превратился в монотонный гул. Виски пульсировали. На миг мой мир сузился до древнего свитка на столе. Наконец я отстранилась, созерцая свои труды. У меня почти получилось всё перерисовать. Да, записи, исполненные моей рукой, вышли не столь аккуратными, но всё же. И что это? В словах Изольды слышался скептицизм. Яна прочь забыла, о её присутствии. Пока не знаю. Я лихорадочно старалась понять, что от меня хотели. Часть с символами и кровью была понятна, но вот где именно их необходимо начертать большой вопрос. Сомневаюсь, что подойдёт любой белый камень. А мы можем посетить храм, откуда доставили свитки. Я с надеждой посмотрела на драконицу. В этот момент моё терпение куда-то испарилось. Хотелось получить ответ на возникшую загадку прямо здесь и сейчас. Ну, ты освободилась раньше, ну, как бы можем, задумчиво протянула она. Но храм находится не в стенах замка, а в городе. Надо взять с собой больше охраны, иначе Златан будет недоволен. Он слишком тебя опекает. И я этому только рада, отметила про себя. Мы собирались отправиться к небосколу, и если я не схожу в храм сегодня, то, возможно, в ближайшие дни это сделать не удастся. Время устанавливало свои рамки. Приходилось действовать решительно. Пожалуйста, давай сходим туда, для меня это очень важно. Почти взмолилась я, и мне было всё равно, как я выгляжу со стороны. Главное попасть в то место. Если мне повезёт, то в храме я найду тот самый белый камень. Златан Я спускался по ступенькам лестницы в подземелье, небольшая часть которого была отдана под темницу. Слева от меня шёл огнь. И ты правда ждал до утра, прежде чем сообщить мне, что двоих из стражи столицы застали за попыткой разрушить колонны? Мне то, чтобы я был недоволен, скорее, удивлён. Раньше, когда случалось нечто настолько важное, друг не медлил ни секунды. Наш план с дезинформацией на разных уровнях власти сработал. Преступники напали на колонны, что находились под защитой. Я сохранил всё в тайне, и в последние недели ты плохо спал. Я рад, что всё изменилось. Рад? переспросил я и остановился. Что она тебе рассказала? Кто? Огни невозмутимо уставился на меня. Я сделал паузу, поймав себя на том, что чуть не назвал Алёну её настоящим именем. Коляда. Мне ещё вчера показалось, что вы успели поговорить над заборе брата. Огневик положил руку мне на плечо и произнёс: Меня больше задевает, что девушка, с которой мы едва знакомы, доверяет мне гораздо больше, чем друг, с которым мы стоим бок о бок почти 20 лет. Я никогда не таил на тебя обид, но возникшая ситуация выведет из себя кого угодно. Он отвернулся и продолжил спуск. Я не буду извиняться о них. Я догнал его. Тебе не понравится то, что ты узнаешь. А кто может обрадоваться будущей смерти? Наверное, в первую очередь я поступил так, чтобы защитить его. пусть и оправдывал свое решение сокрытием тайны и будущем всего королевства. Я знаю, но это не отменяет того факта, что мне это неприятно, как и Зульди. Кому, как не нам, ты должен доверять? Мы не предадим, мы поклялись. Разве не помнишь? Упрекнул дракон. Такое не забыть. Пробормотал я себе под нос, вспоминая тот момент. Когда меня заперли в поместье, я целый год провёл в полной изоляции. Сам я ничего не знал, слуги избегали меня, и даже столичные газеты не доходили до моих рук. Но когда надзор немного ослаб, именно эти двое пробрались в мою спальню. Под угрозой королевской кары они всё равно не предали меня. Сегодня в гостиной. Это разговор не для подземелья. Замечательно. И кстати, я прочел тот свиток с легендой из храма. Все же заглянул. Усмехнулся я, не удержался. Пергамент очень старый. А Изольда тоже прочла, за исключением, естественно, того, что был с наговорами. История очень занимательная. Но еще бы. Было бы удивительно, если бы история об основании королевства оказалась скучной. Это да, но записи о первой королеве Заливира заставляют там многом задуматься. Я же предлагал ещё в первые годы поддержать храмы, а ты отказался. Укорил меня огнь. Не напоминай. Ты уже допросил заключённых. Да, но они соврали. Я полагаюсь на твой дар. Я сглотнул. Когда-то я напрочь отказывался его использовать. Но потом мы пришли к выводу, что это очень глупо, и появилось послабление в отношении преступников. Однако даже это применение хранилось в тайне. Благодаря нашим стараниям по королевству ходил слух, что я и вовсе лишён ментальных способностей. Закрытие небоскола, появление стены всё благодаря жажде свободы и ментальной магии. Золотой дракон древности слишком часто её использовал, подчинял всех, даже родственников. И пусть, возможно, он делал это ради блага королевства, подданным это, мягко говоря, не понравилось. Назрел переворот, а когда он случился, мой народ постигло кара, подобной которой он ещё не видывал. Понять можно обе стороны. Но именно поэтому я использовал дар с крайней осторожностью. История дана нам для того, чтобы учиться на чужих ошибках. Вскоре лестница закончилась, сменившись длинным коридором с впитавшимся в стены запахом влажности. Временами попадалась плесень, от неё не могли избавиться из-за подземной реки, к которой выходил один из ходов. Нам не раз встречались караульные в форме служащих сумеречного крыла. Эта часть с несколькими темницами под замком находилась в распоряжении Агния и предназначалась для заключённых, чьё присутствие здесь необходимо было сохранить в тайне. "А ты постарался", заметил я, когда мы подошли к решётке. Бывшие стражники оказались избиты, кровоподтёки заметил бы даже слепой. На шее одного виднелись волдерии. Похоже, друг прибег к дару Никогда не любил смотреть на страдания других, но разве предатели своего королевства и народа заслуживают иной участи? Нет. Их мучения лишь часть расплаты за измену. Драконы молчали, впившись ненавидящие взгляды в каменный холодный пол и сжав губы в тонкую линию. Они и не думали раскаиваться. "Открой", приказал я подчинённому Агние. Охранник, державший в руке связку ключей, приблизился к двери из прутьев. Послышался скрип замка. Мы опаили их зельем, поэтому оборачиваться они не могут, но у одного из них есть врождённый дар. Предупредил огневик. Какой? По лицу дракона было видно, что его что-то смутило. Привязанности. Одним касанием он может влюбить в себя на недолгое время. А, вот в чём дело. Поэтому ты сковал ему не только руки, но и ноги. Агней кивнул. Камеру открыли, и я повернулся к заключённому. Удивительно, что у меня на службе имелся амурный делмастер. Итак, вас застали за тем, что вы пытались разрушить световые колонны. Предыдущее разрушение должно быть тоже ваших рук дело. Они молчали. А мне в голову пришла сумасбродная мысль. Не спеша заходить внутрь, я вновь посмотрел на друга. А дар имеет половые ограничения. Ты имеешь в виду, мог ли он повлиять на кого-то из сослуживцев? Да. Ну, теоретически, да. Но ему явно необходимо быть осторожным. Очнувшись, жертва чар догадалась бы о воздействии. Если пострадавшие есть, то 1 2. Слишком опрометчиво вести шурмы и муры с несколькими. Ревность страшна. А второй точно не под воздействием. Вдруг его поступки. Владимир провёл тщательную беседу с ними. Он уверен, что оба поддельника в здравом уме. Это хорошо, протянул я, перешагивая порог камеры. Пол был грязным со следами воды. Судя по одежде, их пытали не только огнём. Итак, поговорим. Один из заключённых вскинул голову, взгляд его горел ненавистью и яростью. Раньше такие эмоции меня обескураживали, тяжело было понимать, что тебя презирают всей душой, а теперь просто стало интересно. Что же поддвигло вас предать собственную родину? Какая награда окупает подобное? Их эмоции нашли отражение в моём голосе, холодном, жёстком. Я готов был сгореть в пламени войны лишь бы подарить им будущее. Мне так же отвратно смотреть на них, как и им на меня. Думаешь, мы будем с тобой откровенничать, королевич? Возвращайся в богатый покой своего замка. Процедил тот, которого связали по рукам и ногам. Подземелье тоже часть моего замка, как ты выразился. Поэтому я его не покидал, и я давно уже не просто сын короля, поправил его я, приблизившись ещё на несколько шагов. Заключённый сплюнул. И ты прячешься за его стенами, пока мы погибаем. Ты всё ещё живой. Разве нет? Я не должен был ничего доказывать изменникам. У каждого своя судьба. Кто-то рождён быть клинком, кто-то рукой направляющей его. Я никогда не боялся сражений и бывал на границе, но одновременно сражаться и править невозможно, только не в этой затяжной войне, что мы ведём. Так ты соблазнил кого-нибудь? Знаешь, я с подобным ещё не сталкивался, но как его делать это с мужчиной? Расскажешь? Я его провоцировал. Судя по оскорблённому и полному отвращения взгляду, у меня получилось, что навело на мысль, на стражниках он свою силу не использовал. Уже хорошая новость, а то я бы очень посочувствовал там у бедняги. Раздался шорох. И я вовремя увернулся. Второй узник, похоже, решил, что пока я разговариваю с его товарищем, я слишком занят и не обращаю на него внимания. Глухой удар поведал о том, что мужчина столкнулся со стеной. Ночь в камере сделала их слабыми, ноги едва держали, и была и ловкость отсутствовала. Не надо, остановил я стражника. Дракон замер на полпути к преступнику. В руке он держал плеть с металлической рукоятью. За попытку напасть на короля он собирался наказать предателя. Мы всё решим без этого. Агний, прикажи своим подчинённым уйти. Агневик кивнул, и вскоре звук удаляющихся шагов совсем исчез. Тишину нарушало лишь хриплое, надрывное дыхание изменников. несмотря на свое предназначение, темные стены действовали на меня удивительно умиротворяюще. Просто ни одному советнику или придворному и в голову не придет спуститься в подобное место, а это уже очевидное преимущество. Приступим. Мой голос стал ниже. Шутки кончились, провокации тоже. Агний, отвернись. Я давно не практиковался, могу случайно подчинить и тебя. Хорошо, отозвался друг. Глубокий вдох. Мир окрасился во все цвета охры, словно картина художника в одном цвете, зарисовка углем со множеством штрихов. Блеклый рисунок и лишь сердце и голова узника вгарели с золотом. У тех, кто не мог обращаться, район груди едва светился. Власть золотого дракона нечто большее, чем может кому-то показаться. Она слишком соблазнительна. Те, кто не имеют внутреннего стержня, с ней не совладают, и, возможно, именно отношение с отцом и изгнание закалили меня. Я никогда не зацикливался на прошлом, и нынешняя мысль стала открытием. Может, все передряги, выпавшие на мою юность, были мне необходимы. Может, я в них нуждался? Вы не нападете на меня и не причините вред никаким другим способам. Моя аура вспыхнула полупрозрачным мерцанием, заполнила собой камеру и, отделившись, втянулась в тела заключенных. Это всегда смотрелось преостранно, скверно и отталкивающее. но в то же время подтверждала, что мои приказы не просто слова, они имеют форму. Это вы разрушали световые колонны? Да, раздался исчерпывающий ответ. Теперь стражники выглядели словно куклы со стекленевшими глазами. Чей приказ? Высшева. Высшева. Что за ерунда? О чём я ей не преминул спросить? Мы не знаем ни имён, ни лиц друг друга. Все приказы передавались по цепочке. Пока моё внимание было направлено лишь на узника с даром, он показал себя более нагло и уверенно в начале нашего разговора, а уверенность не берётся из ниоткуда. С какой целью вы разрушали световые колонны? Не знаю, кто бы это ни был, но он постарался защититься от моего дара. Однако стоит потянуть за ниточку, и можно размотать клубок. Невозможно наладить сеть и не оставить следов. В чьих интересах вы действовали, Тинейцев? Да. Потресковавшими ся губами ответил изменник. Как они сообщали вам, что делать? Меня давно волновал этот вопрос. Теньницы внешне очень похожи на обычных людей, разве что за исключением некоторых очень существенных нюансов. Первое их магия смердит. А учитывая, что колдуют они часто, этот запах разносится за версту. Второе у них бледное, с синеватым отливом кожи, под которой видны темные вены, и последнее у них темно-серые белки глаз. Малоприятное зрелище. Все это як тому, что пробраться в столицу незамеченными для них невозможно. Любого из тенницев узнают на полпути к городу и казнят. Днем они не могут призывать теневых монстров, поэтому слабы. Разве что их опять же прикрыл кто-то из драконов с подходящим даром? Я не знаю. Очередной ответ заставил громко вздохнуть. Терпение. Я отвлёкся, взглянув на спину Агния, и неожиданно мне пришла идея. Хм. Может, до тебя доходили какие-то слухи или у тебя появились предположения о том, кто и как отдаёт приказы? Несколько секунд мужчина молчал. Похоже, такие скользкие вопросы требовали времени. Говори. Любые мысли на этот счёт. Тяжело добавил я. Я слышал, бывший стражник боролся с самим собой. Шансов промолчать у него не оставалось, но всё же наблюдаемое заставляло задуматься. Он явно очень не хотел об этом рассказывать. Говорят, появилась смешанная кровь драконов и тенейцев. Они, как мы, но воспитали их на тёмной земле. Они связывают нас и их. Тёмная земля. Так часто называли проклятую территорию за границей. Последнее признание отозвалось во мне барабанной дробью. Подобного ответа я не ожидал, а стоило услышать, как сотни мыслей закрутились в голове. Большинство отсеялись, осталось лишь несколько, а потом и их число поредело. Все дороги сходились к эрне. Я и раньше не верил в чистую светлую любовь между двумя расами. Мы слишком разные, а кровь врагов отравлена, как и их помыслы. Но что, если она не случайность, а исключение? Что, если подобных ей было несколько, а зачистка каргарца имела лишь одну цель — уничтожить все улики? Девушку не смогли забрать и оставили, или просто забыли, а от исков решили использовать. Челюсть свело от напряжения. Если хотя бы на мгновение предположить, что мои догадки верны... То вторжение в королевство начали планировать ещё 20 лет назад, как минимум, внушительный срок. И что же тебе обещали в обмен на предательство? У большинства цена была одна деньги и жизнь. Судьба редко проявляла оригинальность и выдавала что-то занимательное. Когда всё завершится, кто-то должен следить за пленниками. Они будут править, брать столько, сколько необходимо, не больше. Война закончится. Идиот. Не сдержался я. Меня переполняла ярость от чужой глупости. Насколько куриными мозгами нужно обладать, чтобы поверить в эту нелепую сказочку? Чёрт. Я поднял взгляд к потолку, втягивая воздух сквозь зубы. Ни за что не позволю себе обмануться. Если бы с тенейцами можно было договориться, это давно бы случилось. Одно воспоминание настолько прочно засело в моей голове, что и сейчас предстало перед глазами яркой картиной. Когда меня вернули в замок после изгнания, то вскоре отправили на границу. Как выразился отец, чтобы сделать из мальчика мужчину. Я провёл там полгода. Большая часть времени прошла в мире, за тренировками и без настоящих сражений. Лишь в последние пару месяцев мне выдалось сполна. Я попал в пекло. Враги периодически проверяли прочность наших войск, то ли выявляя слабости, то ли вынуждая постоянно быть в напряжении. Тенейцы нападали почти каждую ночь на протяжении нескольких недель. И когда на твоих глазах враг вырывает чужое сердце, а потом, как зверь, впивается зубами в шею, с роду не поверишь, что существа вроде него могут жить в мире. А с созданными ими монстрами, если у тебя нет и пастаси вообще, лучше не встречаться, не уцелеешь. Я тяжело посмотрел на золотое сияние, теплившееся в груди изменников. Казнить было ещё рано. А вот лишить практически самого важного вполне можно. Вы знаете имена других предателей? Отвечайте оба. Сухо приказал я. Нет. Раздались ответы в унисон. Лица? Нет. Голоса? Могу узнать, если услышу вновь. Отозвался тот, что сидел передо мной. Спустя несколько секунд молчания я продолжил. А как вам передавали записи? Послания всегда оказывались в моём шкафчике с вещами в тренировочном зале. Хорошая подсказка. Возможно, удастся подкараулить так же, как и в случае со световыми колоннами. Что вам ещё поручили сделать помимо разрушения колонн? Я соблазнил одну из придворных дам, выдохнул связанный по рукам и ногам дракон. Голова его была опущена, он смирился, больше не пытаясь сопротивляться. Хм. Я обернулся к другу. Агнит, ты это слышал? Да, ваше величество, с готовностью откликнулся он. И зачем же ты её соблазнил? Я подошёл ближе к заключённому, наступив в оставшуюся после пыток лужу воды, и склонился, заглядывая в тёмные глаза. Она должна была выполнить поручение высшего. Какое поручение? Не знаю. Я перевёл дыхание. Сердце учащённо застучало от предвкушения и желания узнать правду. Остался один вопрос, на который я обязательно получу ответ, а потом уже разведу остальное. А теперь назови мне имя этой придворной дамы.